Глава 9. Боремся с отёчностью. Поскольку каждый пятый больной обращается к терапевту с жалобами на отёки нижних конечностей, то стоит о них рассказать подробнее и о том, как при этом помочь самому себе. Отёчный синдром часто бывает при заболеваниях сердца, почек, печени, остром тромбозе глубоких вен голеней, хронической венозной недостаточности, а также при заболеваниях опорно-двигательного аппарата. Много неприятностей женщинам доставляет лимфедема, лимфостаз, или как в народе говорят, слоновысть, которая может быть врождённой и начаться ещё в детском возрасте. В начальной стадии заболевания к вечеру отекают стопа и голень. По мере прогрессирования отёк поднимается до паховой складки. Есть и так называемые идиопатические, артестатические отёки, причина которых пока остаётся неизвестной. Есть предположение, что они связаны с нарушениями капиллярной проницаемости в результате изменения гормонального фона. У молодых женщин в возрасте от 20 до 30 лет отекают лодыжки ног и стопы. Достаточно принять горизонтальное положение или растительные мочегонные, и, и отёчность может спасть. Отёк при остром тромбозе глубоких вен возникает в первые дни заболевания. В зависимости от уровня закупорки сосудов может охватить всю нижнюю конечность. Промедление с обращением за помощью может стоить ноги. Хроническая венозная недостаточность всегда сопровождается отеками, которые усиливаются к концу дня. Лечат их методом пневмокомпрессии и мануальным вена-лимфодренажем. Для компрессий применяются и эластичные чулки. В качестве поддерживающей терапии назначаются дитролекс и другие винотоники. А вот от применения мочегонных средств надо воздержаться, они могут нанести вред. В тяжелых случаях хронической венозной недостаточности делают операцию. Отек при воспалениях суставов бывает теплым в отличие от травматических. По мере стихания воспаления спадает и отек сустава. Хронические полиартриты, плоскостопие и вальгусные деформации стоп приводят к постоянным отёкам. Мочегонное и при этих заболеваниях помощники плохие, а вот при сердечно-лёгочной патологии без них не обойтись. Отёки при эндоартрите, хронической артериальной недостаточности, состояние мужчин, причём курящих или тех, кто отмораживал ноги. При этом пораженная голень бледная, гладкая, без волос, пульсация в сосудах резко ослаблена или вовсе не определяется. Если развивается гангрена, то без операции не обойтись. Отеки лечатся лекарствами, но сама помощь при этом необходима. Лечение любых отеков начинают с диеты, в которой в первую очередь ограничивают соль до полутора-трех грамм в сутки, а бывает что и меньше. Не забывайте. В чёрном хлебе, колбасе, ветчине, сосисках, консервах и сорах содержится много соли. Меньше её в докторской колбасе, макаронных изделиях, картофеле, крахмале и яичном желтке, но не белке. В рисе, муке, чае и кофе соли нет. Питание должно быть дробным, малыми порциями 5-6 раз в сутки. Последний приём должен быть за 3-4 часа до сна. Мочегонным действием обладают молоко, творог, мёд, сок калины, рябины и лимона, зелёные сорта яблок, зелёный чай и кофе. Травы для лечения отёков могут использоваться самостоятельно или в дополнение к мочегонным. Рекомендую листья локнянки, траву хвоща полевого, лист ортосифона, он же почечный чай, лист брусники, цветки эхинацеи синего. Плоды можжевельника, берёзовые почки, зверобой, сельдерей, мяту, корни девясила, петрушки и кувшинки. Оригинальные сборы. Первое. Возьмите по 3 столовые ложки измельчённых плодов можжевельника, листья втолокнянки, цветков эсилька синего, смешайте. Одну столовую ложку любого состава заварите 300 мл кипятка и на медленном огне варите 10-15 минут. После чего охладите, отожмите травы и по 2 столовые ложки настоя принимайте 5-6 раз в день. Если отёки уменьшаются, с теми уменьшается и кратность приёма. Второй. По 2 столовые ложки корней девясила, берёзовых почек, мяты, листьев брусники смешайте и поступите, как сказано ранее. Третий. Отмерьте по одной столовой ложке корней девясила, петрушки К ним прибавьте 2 столовые ложки берёзовых почек, всё пропустите через кофемолку. С вечера одну чайную ложку порошка залейте в термосе 2 м л кипятка и с утра начинайте приём по одной столовой ложке чая каждые 2 часа. Заканчивайте приём за 3 часа до отхода ко сну. На заметку: если нет запаса своих трав, то воспользуйтесь аптечными мучегонными сборами номер 1 или номер 2. И другими готовыми средствами. Лиспенефрил, препарат растительного происхождения, помогает при отёках, вызванных почечной недостаточностью, причём слабо выраженной. Внутрь назначается по 1-2 чайные ложки в день. Хорошо гонит воду и комбинированный с витаминами растительный фитодиуретик Калий плюс. По одной таблетке один раз в день во время еды. В качестве мочегонного используется и паста фитолизин. Одна чайная ложка её разводится в половине стакана подслащённой воды и принимается 3 раза в день до еды. Оригинальные рецепты. Первое. Для мочегонного коктейля возьмите по стакану сока калины, рябины, половину стакана сока лимона, 100 г мёда и 3 ложки фитолизина. Всё тщательно перемешайте и принимайте по одной столовой ложке 4-5 раз в день. От ночного приёма следует отказаться. Второе. В половину стакана круто заваренного горячего зелёного чая долейте такое же количество тёплого молока с мёдом и пейте. Третье. С крупной антоновки срежьте шапочку, выберите середину и положите в неё по чайной ложке ягод калины, брусники и столько же мёда. накроите срезом. Поставьте в глубокую посуду и поместите в микроволновку на 4-5 минут при мощности 900. Таких яблок с начинкой надо съедать за день 3-4 штуки. В лечении отёков нет универсальных средств. Их надо умело подбирать. Кому-то помогает арбуз, дыня, творог, а кому-то высушенные и стёртые в порошок Чёрные тараканы в дозе по ложке два раза в день до еды. Об этом когда-то на лекции по внутренним болезням говорил нам академик Яблоков.